Глава 17. Эксперты социальной инженерии За 150 миллионов лет эволюции хищники и паразиты научились с бесконечной изобретательностью эксплуатировать муравьев и их семьи. В своем стремлении поживиться за счет бедных муравьев они используют буквально все средства, которые только доступны в рамках биологии членистоногих. Муравьиная семья состоит из огромного количества рабочих муравьев, Самки с расплодом и предполагает наличие гнезда и налаженной системы сбора корма. Эта шаткая маленькая экосистема буквально создана для паразитов. А у них правила успеха довольно незатейливое. Зная слабые места, проникнуть в относительно просто организованную семью и использовать ее в своих целях. Муравьев легко обмануть. В конце концов, это всего лишь насекомые, живущие инстинктами, которыми легко манипулировать. Возьмем, например, крошечных жуков-блестянок, Amphotis маргинаты, которые умело используют один из муравьиных инстинктов, чтобы нахлебничать у европейского муравья лазиус фулигинозус. Фуражиры часто делятся еденной едой со своими сородичами, отрыгивая ее. Чтобы стимулировать этот рефлекс, другой муравей постукивает ногой по лабруму фуражира. Так называется подвижная пластина, закрывающая сверху ротовые органы муравья, аналог верхней губы у человека. Получив этот сигнал, фуражир отрыгивает каплю жидкости и дает ее выпить сородичу. В лабораторных условиях Берт Хельдеблер сумел добиться такой же реакции, легонько постучав по лаборому человеческим волосам. Этого оказалось достаточно. Жуки Амфотис собираются у тропы, где ходят фуражиры европейского лазиуса, лазиус фулигенозус и добывают себе пропитание, останавливая их и умело постукивая лапками по их лабруму. Получив этот ложный сигнал, муравей отрыгивает каплю жидкости и, удерживая ее между жвалами, ждет, когда жук ее выпьет. Обманывать муравьев, одних из самых бдительных и агрессивных насекомых, легко, но рискованно. Чтобы обезопасить себя, многие паразиты приобретают запах тела, который является нейтральным или даже привлекательным для семей хозяев. В результате муравьи либо попросту их игнорируют, либо сами относят свои гнезда как нуждающихся в помощи сестер. Проникнув в гнездо и притворившись своими, злоумышленники грамотно эксплуатируют муравьиные инстинкты, чтобы обеспечить собственное выживание и размножение. В зависимости от вида они могут воровать еду, которую приносят в гнездо их хозяева, ходить вместе с фуражирами на кормовые участки, заставлять хозяев отрыгивать жидкую пищу, слизывать питательные маслянистые секреты с хозяйских тел. И специально для любителей ужасных историй из мира членистоногих, некоторые едят трупы умерших в гнезде муравьев или вовсе питаются незрелым расплодом. Махинации, которые используются самыми приспособленными из паразитов, поражают своей изощренностью и виртуозностью исполнения даже по меркам человеческих мошенников. Наиболее впечатляющие примеры можно найти среди незваных гостей бродячих муравьев, чьи гигантские семьи с огромным количеством прожорливых хищников, многоуровневыми бивуаками и большими мусорными свалками напоминают Нью-Йорк и другие крупные города. Карл Реттенмейер из Коннектикутского университета, который вместе с Теодором Шнейрлей был пионером в исследованиях жизненных циклов бродячих муравьев, первым детально изучил эти урбанистические экосистемы. Как уже говорилось ранее, Реттенмейер обнаружил большое разнообразие гостей, приспособившихся к сожительству с муравьями, подчас весьма экстравагантными способами. Например, чешуйницы, представители отряда щетинохвосток Тизанура, Как и крошечные жуки или муладиды, которых я изучал в начале своей карьеры, ездят на телах муравьев и питаются их маслянистыми выделениями. Мелкие жучки-гистериды из рода Эуксенистер также катаются на взрослых муравьях, но не для того, чтобы лезать их тела, а чтобы время от времени спрыгивать на землю и пожирать их личинок. Еще более странный образ жизни ведут клещики, крошечные родственники клещей, дошедшие до крайней степени эволюционной специализации. Представители одного из таких паразитических видов, как уже говорилось ранее, прикрепляются к внутренней поверхности саблевидных зазубренных жвал муравьев из касты солдат. Паразиты другого вида защелкиваются подобие женской заколки вокруг усиков рабочих. Клещики вида, названного в честь своего первооткрывателя Макрохелис Реттенмейри, прикрепляются к кончику задней ноги хозяина и не только сосут из нее кровь, но и служат своего рода протезом, заменяя выведенный ими из строя сегмент ноги. Можно сказать, что бродячие муравьи вида Эцетон Дульциус приобрели искусственные конечности. Но все эти анатомические способы эксплуатации муравьев не могут сравниться по своей изощренности с не менее обширным арсеналом методов, направленных на то, чтобы получить контроль над поведением, особенно социальным поведением, жертв, и, как следствие, контроль над их телами. Главная цель – изменить инстинктивное поведение хозяина настолько, чтобы оно способствовало выживанию, воспроизводству и процветанию паразита, а не его жертвы. Такую стратегию используют различные виды паразитических грибов-кардицепсов, гельминты, паразитические черви-нематоды, а также муравьи из числа социальных паразитов. Самый распространенный вид измененного поведения муравья – стремление подняться повыше, когда паразит заставляет свою жертву забраться на верхушку растения, откуда его потомство сможет заразить максимальное число новых жертв. Чарисса де Беккер и ее коллеги изучили этот кошмарный процесс у муравьев рода формика, инфицированных кардицепсами. Паразитические грибы-кардицепсы в строго определенное время заставляют своих хозяев покинуть гнездо, забраться на стоящее рядом растение, прикрепиться к нему и оставаться там до самой смерти. Чаще всего это происходит ближе к вечеру или вечером, причем с исключительно точной синхронизацией с другими зараженными грибом-муравьями по времени прикрепления. Детальные полевые наблюдения показывают, что у инфицированных муравьев формикопротенсис и руфа нарушается координация движений. Во время восхождения они непрерывно открывают и закрывают жвалы, пока они прикрепляются к растению головой вверх. Инфицированные особи могут перемещаться вверх и вниз по листу в поисках места, но никогда не возвращаются на землю. Далее гриб выпускает ризоиды, которые прочно прикрепляют муравья к субстрату. Впоследствии из межсегментарных частей мезосомы и брюшка прорастают гефальные структуры с грибными спорами. Дальнейшие исследования показали, что мицелий гриба не проникает в мозг муравья и не меняет его структуру. Вместо этого он, по-видимому, выделяет какое-то вещество, которое искажает существующие поведенческие программы и активизирует их, одновременно блокируя нормальные реакции. Глава 18. Матабели. Воинственные муравьи Африки. Как вы думаете, кто из животных доминирует в саваннах и сухих лиственных лесах Восточной Африки? Нет, это не слоны, львы, шимпанзе или другие крупные млекопитающие. Это термиты, строители грандиозных сооружений. Термиты, а их более 3000 видов, различаются по типу питания и гнездовым постройкам. Помимо прочных надземных сооружений термитников, Термиты устраивают подземные гнезда, а также картонные гнезда на деревьях. Их зрелые семьи, основанные всего одной самкой и одним самцом, могут насчитывать до 2 миллионов особей. Плодовитость термитных самок, огромных особей, длиной и толщиной в человеческий палец, поражает. Рекорд, установленный самкой в одной лабораторной семье, составил 86 400 отложенных яиц за день. Живя в комфортных глубинах термитника при заботливом уходе рабочих и под надежной защитой солдат, самка за 10 лет своей жизни может произвести на свет около 100 миллионов потомков. Источником пищи для семьи служат симбиотические грибы, которые термиты выращивают в губчатообразной массе в особых садовых камерах. Внутренняя вентиляция гнезда обеспечивается специальной системой туннелей, где старый воздух, нагретый телами термитов, вытесняется из гнезда притоком более прохладного наружного воздуха. Субстрат для грибных садов изготавливается из пережеванного мертвого растительного материала, собираемого с земли вокруг гнезда. По мере того, как численность семьи растет и становится сопоставимой с населением уже не маленькой деревушки, а большого города, само гнездо увеличивается иногда до размеров городского автобуса, достигая 3 метров в высоту и 10 метров в поперечнике. На большинстве таких термитников вырастают разные растения, включая кустарники и даже деревья. На некоторых гнездятся птицы, а мелкие млекопитающие любят забираться на них, чтобы осмотреть окрестности. Если сесть рядом с таким термитником тихой ночью, можно услышать непрерывный негромкий шорох. Это топ от сотен тысяч ног рабочих термитов. Крупных самцов, которые выходят из гнезда, чтобы собрать отмершие растительные остатки для переработки в субстрат для симбиотических грибов. Семья термитов, сконцентрированная внутри гнезда с грибными плантациями, лакомая цель для многих хищников. В результате, чтобы выжить, за миллионы лет эволюции термиты развили эффективную многоуровневую систему защиты. Прежде всего, наружное покрытие термитника представляет собой довольно прочную структуру из особым образом обработанной почвы. Если злоумышленнику все же удалось разрушить внешнюю стену и проникнуть в гнездо, запускается серия ответных реакций. Незащищенные рабочие устремляются вглубь гнезда и скрываются из поля зрения хищника. Солдаты, наоборот, выбегают наружу к пролому, чтобы вступить в бой с хищником. Они созданы для сражений. Боевые термиты с твердыми, подобно шлемом, склеротизированными головами и длинными остроконичными жвалами, выступающими вперед и приводимыми в движение мощными мышцами. И, наконец, после того, как опасность миновала, солдаты уходят, а их место занимают рабочие, которые принимаются заделывать пролом и восстанавливать гнездо. Словом, семья реагирует на чрезвычайную ситуацию, будь то вторжение панголина или антомолога в высшей степени слаженно и четко. Все это вы можете проверить сами. Возьмите лопату, найдите небольшой термитник и начните его раскапывать. Сначала вы увидите грибные камеры и множество рабочих белесого, почти белого цвета, которые мгновенно начнут исчезать в темных коридорах, ведущих вглубь гнезда. Не дожидаясь появления солдат, уйдите и вернитесь через час или два. Большинство солдат к тому времени уже удалятся, и вы увидите рой рабочих, которые суетливо заделывают пролом влажными гранулами из почвы, смешанной с экскрементами. Вернувшись на следующий день, вы обнаружите полностью восстановленный термитник. Один из законов естественной истории гласит, если есть потенциально изобильная добыча, то со временем обязательно появится и специализирующийся на ней хищник. Этот закон, кстати говоря, распространяется и на паразитов, которые, по сути, те же хищники, только съедают свою добычу не сразу, а постепенно. В Национальном парке Гарангоза в Мозамбике я смог воочию понаблюдать за одним из таких специализированных хищников – муравьями Мегапанера анализ. Их портрет изображен на фронтисписе печатной версии книги. Эти необычайно крупные муравьи, закованные в тяжелую хитиновую броню и способные совершать стремительный марш-броски организованными группами, кажется, буквально созданы для того, чтобы нападать на гнезда термитов. Недаром местные жители прозвали их Матабели в честь воинственного племени «длинных щитов» из западного Зимбабве. У Матабели, можете мне поверить, самый страшный укус из всех муравьиных видов Очевидно, предназначенный раз и навсегда отбить у птиц и млекопитающих охоту рассматривать их в качестве корма. В парке Гарангоза я подобрал одного рабочего мотобеля, чтобы рассмотреть его поближе, и через пару секунд поклялся, что сделал это в первый и последний раз. Сначала муравей, угрожающий, щелкал жвалами, затем подтянул вперед брюшко и воткнул свое длинное жало в мой указательный палец. Интенсивность боли, которую я испытал, я бы оценил в два-три укуса шершня. Я выронил муравья на землю, и тот, целый и невредимый, дал дёру. Впервые за всю мою многолетнюю энтомологическую карьеру я был побежден одним-единственным муравьем. В болезненности укусов с Мотабелли может соперничать разве что гигантский муравей Парапанера Клавате, обитатель дождевых тропических лесов Центральной и Южной Америки. Недаром в местах своего распространения он получил прозвище «Дос Семанос», которое переводится с испанского как «две недели» и означает, что именно столько времени заживают его укусы. Известно, что по крайней мере одно индейское племя в Южной Америке использовало парапанера в обряде инициации для юношей. Рассказывают, что великий мирмиколог Уильям Мортон Уиллер упал в обморок после укуса этого муравья на острове Барро, Колорадо, в Панаме. К счастью, семьи этого вида малочисленные, рабочие, медлительные и неагрессивные. Набег Матабели на гнездо термитов одно из самых драматических зрелищ в дикой природе Африки. Уже только ради того, чтобы увидеть их колонну на марш-броске, стоит полететь на другой конец света. А то, что происходит потом, на мой взгляд, и вовсе может считаться одним из самых удивительных явлений в тропической биологии. Цель налетчиков — не разграбить грибные плантации внутри термитников. Их цель — убить термитов и добыть их трупы. Для Мотабелли война — это охота за обедом. Все начинается с того, что разведчик Мотабелли находит в пределах досягаемости от своего гнезда термитник и тщательно его обследует. Скорее всего, он ищет любое отверстие, будь то вход или случайная трещина, через которую можно проникнуть внутрь. Обнаружив его, разведчик бежит почти по прямой траектории домой, прокладывая химическую тропу. Для этого он использует мощный следовой феромон, учуяв который армия мотабели немедленно выступает в поход. Они бегут длинной колонной в несколько муравьев шириной, которая порой растягивается от гнезда до бреши в термитнике. Муравьи на марш-броске похожи на импи, полк человеческих воинов из племени длинных щитов. Никто не отвлекается, не отбегает в сторону, не возвращается периодически домой, как это характерно для большинства видов муравьев. Все действия мотабели подчинены одной цели. Такое единство – жизненная необходимость. Как только мотабели проникают внутрь термитника, их почти сразу же встречает не менее свирепая армия термитов-солдат. Но она летчиков не остановить. Они вливаются в термитник волна за волной, подавляя защитников своей массой. Убив достаточно солдат и случайно попавшихся рабочих, мотабели собирают их трупы и возвращаются домой. Один муравей может нести в жвалах до десяти мертвых термитов. Насколько мне известно, Мотабели не оккупируют гнезда термитов после победы. Им нужна только добыча. Глава 19. Войны и рабство. В 1854 году в своем классическом произведении «Уолден или Жизнь в лесу» Генри Дэвид Торо описал то, что он счел войной между двумя видами муравьев. «Однажды, направляясь к своему дровяному складу, вернее, кучи выкорчеванных пней, я увидел ожесточенную драку двух больших муравьев. Один был рыжий, другой черный, огромный, длиной почти в полдюйма. Они накрепко сцепились и катались по щепе, не отпуская друг друга. Осмотревшись, я увидел, что щепки всюду усеяны сражающимися, что это не «дуэллум» — дуэль, а Беллом, война. Война двух муравьиных племен, рыжих против черных, и часто на одного черного приходилось по два рыжих. Действительно ли это была война, как логично предположил Торо, или, может быть, что-то другое? Как показывает мой собственный многолетний опыт изучения североамериканских муравьев, такого рода битвы между двумя разными видами чаще всего являются не войнами, как таковыми, а набегами с целью захвата рабов. В данном случае налетчиками, скорее всего, выступали рыжие муравьи-рабовладельцы Polyergus lucidus или какие-либо представители группы Formica subintegra, а жертвами более слабые черные муравьи широко распространенного вида Формика субсориция, хотя семьи жертвы всегда оказывают ожесточенное сопротивление рейдерам-рабовладельцам рабство в муравьином мире в большинстве случаев отличается от рабства в мире людей. Оно больше похоже на поимку и приручение диких животных. У специализированных рабовладельческих видов набеги на семьи других видов, схожих с ними во всех остальных отношениях, запрограммированы на уровне инстинктов. Им нужен только один трофей куколки атакуемой семьи. Сломив яростное сопротивление защитников, рейдеры аккуратно переносят их куколки в свое гнездо, где заботливо ухаживают за ними на протяжении нескольких дней или недель, пока из них не вылупятся взрослые особи. Примечательно, что предположительно все виды муравьев, где бы они ни обитали, обладают свойством, которое позволяет превращать их в рабов, Новорожденные взрослые особи приобретают запах той семьи, в которой они появились на свет. В результате рабочие рабы воспринимают особей рабовладельцев как своих сестер, а те, со своей стороны, также по-сестрински относятся к ним. Увеличение численности преданной рабочей силы, какими бы средствами это ни достигалось, дает семье важное преимущество в конкуренции с другими семьями того же вида. Способ приобретения отдельными особями уникального запаха муравьиной семьи был открыт пионером в области поведенческой биологии Адель Филде в начале XX века. Используя это открытие, исследователи научились создавать смешанные семьи, члены которых радикально отличаются по размеру и анатомии, например, объединяя в одном гнезде крупных муравьев с шипиками на теле и представителей мелких гладких видов. В умеренном климатическом поясе Северной Америки, Европы и Азии муравьиное рабство – распространенное явление, особенно в подсемействе формицины. Группа рабовладельческих видов из рода полиэргус с характерным красновато-коричневым окрасом развела ярко выраженные поведенческие и анатомические адаптации, необходимые для такого образа жизни. Одна из таких адаптаций – мощные, саблевидные с зубцами жвалы – которыми они орудуют с поразительной скоростью и умением в ходе своих регулярных рейдов на семьи более слабых представителей рода Формика. В богатой муравьиной фауне Новой Англии есть несколько пар налетчиков и жертв, которые подходят на роль описанных Тора воюющих сторон. К сожалению, мы не можем идентифицировать их с научной точностью, поскольку, будучи гениальным наблюдателем, Торо лишь обратил внимание на их цвет и размеры, но не потрудился собрать образцы для более точного анализа. Это упущение тем более прискорбно, что среди его друзей, помимо Ральфа Уолдо Эмерсона, был и Луи Агассис, который в то время как раз занимался созданием Гарвардского музея сравнительной зоологии, где сегодня хранится крупнейшая в мире научная коллекция муравьев. Между тем, изучая феномен рабства в муравьином мире, Я и мои коллеги во время полевых исследований отметили поразительное разнообразие форм паразитического и воинственного поведения. Еще будучи магистром в Гарвардском университете, я обнаружил в Национальном парке Йосемити семью муравьев-рабовладельцев формика Уиллери, сразу с несколькими видами рабов. Я застал их во время рейда. Рабочие двух порабощенных видов формика... Бежали рядом с хозяевами, вероятно, играя роль вспомогательных солдат и помощников мародеров. Когда я раскопал гнездо, то внутри увидел представителей четвертого вида формика, которые служили няньками, заботясь о яйцах, личинках и куколках. Тридцать с лишним лет спустя, выступая перед собранием руководителей национальных парков США, я признался в том, что раскопал муравейник в Йосемицком парке и покаялся в проступке. Через несколько лет. Когда меня снова пригласили выступить на этом мероприятии, директор системы национальных парков великодушно даровал мне прощение и красиво оформленную лицензию на отлов еще одного рабочего муравья, указанного рабовладельческого вида, в национальном парке Йосемити. Становится ли рабовладельческий образ жизни эволюционным тупиком для тех видов, которые его приняли? Не совсем. Однако он может привести к еще большей деградации. Наглядный пример тому – род социальных паразитов Стронгилогнатус, который встречается по всей Европе и Азии. Тогда как большинству видов стронгелогнатус присуще типичное поведение с регулярными разбойничьими набегами, ожесточенными схватками и кражей расплода, представители одного вида, стронгелогнатус тестоцеус, напрочь утратили воинственный дух. Вместо этого недавно спарившаяся самка пробирается в хозяйскую семью и устраивается рядом с ее самкой-хозяйкой. В результате рабочие хозяева начинают заботиться о самке-паразите так же хорошо, как о своей собственной. Дочери, рожденной паразитической самкой, дружелюбны по отношению к хозяевам, но не выполняют никакой работы, живя на их издивении. Следующий шаг по пути рабовладения был сделан американским видом муравьев Формика которые в своей неприглядной деятельности, если так можно выразиться, используют мощное пропагандистское оружие. Дюфурова железа у муравьев этого вида, та самая, которая вырабатывает феромон тревоги, предупреждающий сородичей об опасности, достигла гигантских размеров и занимает до трети объема брюшка заднего сегмента муравьиного тела. В ходе налета солдаты Формика Субинтегра буквально поливают защитников этим феромоном. Сигнал тревоги настолько силен, что вызывает панику в атакуемой семье, открывая налетчикам путь в нижние камеры с расплодом. Глава 20. Живые мертвецы. Любой труп — это экосистема. Погибшая птица, выброшенная на берег рыба, упавшее дерево, сорванный цветок — всему этому суждено превратиться из организованного конгломерата гигантских молекул самой сложной системы во Вселенной в разрозненную россыпь гораздо более простых органических молекул. Процесс разложения в природе запускается сначала с участием падальщиков, вроде грифов и мясных мух, а потом грибов и бактерий. Как обстоят дела со смертью в муравьином мире? У многих видов, если муравей тяжело ранен или искалечен, товарищи отнесут его в гнездо и съедят. Если травма средней тяжести, ему могут позволить остаться в живых и вылечиться. Большинство муравьев-солдат, погибающих в битвах за пределами гнезда, становятся кормом для хищников. Муравей, который умирает от старости или болезни внутри гнезда, просто застывает в обычном положении или падает на бок с подогнутыми ногами. В большинстве случаев его труп лежит так несколько дней. В конце концов, кто-нибудь из сородичей обращает на него внимание, выносит труп из гнезда или относит в специальную камеру, которая служит одновременно кладбищем и свалкой для разного мусора, включая несъедобные остатки добычи. Никаких траурных церемоний. Когда я заинтересовался химической коммуникацией муравьев, мне пришла в голову мысль, что муравьи могут распознавать мертвецов по специфическому запаху разложения. Если живые муравьи используют химические вещества как триггеры определенного инстинктивного поведения на благо семьи, то разумно предположить, что мертвые делают то же самое. Другими словами, одно или несколько веществ, образующихся в теле мертвого насекомого, могут служить для других муравьев сигналом, что нужно утилизировать труп. Примерно в то же время мне попалась статья, хотя по понятным причинам малоизвестная, в которой были представлены результаты идентификации веществ, найденных в мертвых тараканах. Используя эту работу как руководство, я решил узнать, какие химические вещества стимулируют некрофорическое, связанное с избавлением от трупов, поведение муравьев. Первым делом я изготовил экстракт из разлагающихся муравьиных тел. Когда я капнул немного этого экстракта на макеты мертвых муравьев, сделанные из крупинок смолы, и поместил их в гнезда лабораторных семей муравьев-жнецов, те быстро их обнаружили и отнесли на кладбище-свалку. Итак, теперь я располагал биопробой, которая вызывала нужный эффект. Первый важный шаг в биологических экспериментах был сделан. Затем я приобрел синтетические, химически чистые образцы веществ найденных в разложившихся тараканах. На какое-то время в моей лаборатории воцарился слабый, но устойчивый запах склепа и канализации. Среди упомянутых субстанций, в частности, были торпеноиды индол и скатол, присутствующие в фекалиях млекопитающих. Большинство протестированных мной веществ вызывали у муравьев возбуждение, и те начинали агрессивно бегать по кругу. На кусочки смолы, обработанные некоторыми веществами, муравьи нападали или попросту их игнорировали. Однако ни одно из этих веществ не вызывало некрофорического поведения. Но когда я обработал макеты индолом, а затем и скотолом, муравьи немедленно их подобрали и отнесли на кладбище. Для биолога нет ничего приятнее, чем успешный эксперимент. Мой эксперимент сработал по крайней мере на муравьях-жнецах из Флориды, И я повторял его перед восхищенными зрителями множество раз, пока мне не надоело. Тогда у меня родилась еще одна идея. Что, если нанести одну из трупных субстанций на живого и здорового муравья? Результат был потрясающим. Когда другие рабочие муравьи встречали в гнезде, обработанных таким образом сородичей, они хватали их, относили живыми на кладбище, бросали там и уходили. При этом похоронная команда вела себя спокойно и даже буднично. Место мертвых — среди мертвецов. Между тем, несчастные живые мертвецы делали то, что на их месте сделали бы и мы с вами, пытались отмыться от пахучей субстанции. Они очищали жгутики своих антенн, протягивая их через специальные щеткоподобные структуры на передних ногах, облизывали тело и ноги своими похожими на пластинки языками, стараясь дотянуться как можно дальше. Загибали вперед брюшко и тщательно его вылизывали. Словом, принимали типичную муравьиную ванну. Только после этого они возвращались в жилой сектор гнезда. Если им удавалось удалить с себя большую часть трупного запаха, сородичи встречали их как ни в чем не бывало. Если нет, их снова относили на кладбище, где они продолжали чистку. В любом случае, со временем трупная субстанция стиралась сама или улетучивалась, так что жертвы моих экспериментов возвращались к нормальной жизни среди живых.